и с п о в е д а л е н юнцы и юницы, переплетавшиеся на греческий манер в безмолвном и вечном танце. Тяжело на сердце, тоскливо. Старинная история, римская легенда пятого столетия, оказалась и ныне столь же реальной, как и во в р е м е н а ш Шекспира, превратившего ее в сюжет своей драмы. Царь Тирский приезжает свататься к дочери царя Антиоха.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 Он с радостью бежал бы от последней схватки с чудовищем, даже если все головы будут отрублены и тело расчленено. э т а схватка и на нем оставит шрамы. Не страшись нечестивых. Послышался какой-то призрачный бестелесный голос. Он шел из ниоткуда, неуверенный, дрожащий, словно его породил туман, клубившийся в холодном воздухе. л и н л и н не сразу разглядел фигуру в черной сутане. Отец Харт стоял на коленях у подножья алтаря, склонившись, упираясь лбом в пол. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они как трава скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. Ибо д е л а ю щ и е зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного и не станет нечестивого. Псалом тридцать шестой, стихи с первого по девятый. Линли прислушивался к этим словам с мукой, отвергая открывшийся в них смысл. В колеблющейся темноте храма вновь в о ц а р и л а с ь тишина. Слышалось лишь хрипловатое дыхание старого священника. Линли собирался с мыслями, нащупывая ту нить, которая ведет его.